Георгий Полонский. «Не покидай». Киноповесть «Сказка». Из книги Георгия Полонского «Доживем до понедельника». Серия «Народный роман». Москва-Веча, 2012 год. Эпиграф. Тиран, гнетущий треть планеты, однажды не прошел в поэты, с тобой мучает людей. Александр Аронов. Часть первая. Визит на высшем уровне с кукольниками. Глава первая. В этом лесу было пленительно, иначе не скажешь. Малиновка завлекала своим пением. Каждый куст, буквально каждый, угощал ягодой. Белки вели себя с непостижимой доверчивостью, словно ручные. И на всю эту идилию сверху любовалось солнышко. Такое ясное, будто сделали его для детского спектакля как, впрочем, и все остальное в этом райском уголке. Принц Пенопью окликнул своего секретаря, задремавшего после завтрака от покойной езды на прекрасных рессорах. «Фрикадель, я вот думаю, от чего население не приводит сюда детей? Сколько прелести, сколько возвышающей душу пользы почерпнули бы дети среди этой природы!» От полусонного фрикаделя поступил не столько словесный, сколько музыкальный ответ, в том смысле, что он согласен, пусть приводит детей. Стала сужаться тропа, по которой ехали их две кареты, во второй были телохранители и доктор. Теперь пью мог, не слишком высовываясь, погладить белку или сорвать орех. Нет, прелесть, прелесть, что за путешествие. Во всяком случае, вот этот его кусочек его высочество даже изволил запеть ариоза рудольфа из богемы а я любуюсь и так далее тот секретарь которого что-то вдруг толкнуло, обрушился на принца сперва придавил его потом потащил назад к себе выкатив изумленно глаза и бормочат пру видимо лошадей испугало что-то даже наверняка испугало что полминуты спустя это устрашающее что-то явилось в виде трех человекоподобных, с чулками на физиономиях? Впрочем, нет, э, таких только двое. Третий был по-своему аристократичен и имел под шляпой, покрывающую лишь пол лица, черную опереточную маску. Он и объяснил деликатно. «Спокойно, господа, это всего лишь ограбление. Ручонки на затылок и сюда, к нам». «Будем благоразумны, будем живы-здоровы, а бузить от глупости и жадности, заработаем дырку между глаз». Тут бедные путешественники и пистолеты увидели. «Минуточку!» — вскричал вытаскиваемый из карета фрикадель. Впрочем, слабо вскричал и сипло. «Вы ведь не можете поднять руку на его высочество принца Пенагонского!» «А что? Дипломатические осложнения будут?» — спросила, издеваясь, маска номер один. А другая, чью веселость видно было даже сквозь чулок, сказала, «Тогда пускай они свою ноту оставят вон в том дупле». «Да-да, в лесу иногда очень бывает нужна бумажка», добавила маска номер три, давясь от смеха. Жертвы налета жались друг к другу под толстым раскидистым вязом. «Интересно, о чем мои телохранители думают?» Полушепотом осведомился принц Пенопью у своего секретаря. «А у того...» Отшибло сейчас всякое понятие о должностных обязанностях. Едва ли он мог ответить хоть на один вопрос своего шефа. Но тех, про кого было спрошено, принц тотчас увидел сам, поблизости от второй кареты. Еще один бандит, самый низкорослый из них, привязывал этих двух верзил к дереву. Вздыхая и кряхтя, они старались не встретиться взглядами с принцем. Еще бы! За его безопасность они ручались лично королю. «Вот это, стало быть, и есть принц!» Грабители оценивающие разглядывали Пенопью и даже крутанули его, как портновский манекен. «И сколько же папе не жалко будет отвалить за такого?» — спросил маленький, когда освободился. «Господа, с вас спросят, за меня сразу два короля, ибо я еду ко двору Абидонского монарха. Он ждет меня». Кстати, этот лес, он уже к обедонии относится, пытался затеять с ним диалог Пенопью, но никто не слушал его. Разбойнички были по горло заняты. Из багажных отделений обеих карет они вытаскивали на тропу сундуки, чемоданы. Лошади фыркали и шарахались при каждом приближении любого из этих темноликих негодяев. «Господа», — пытался объяснить принц, — «я охотно поделюсь своим имуществом, но тут не все мое. Вот это, например, и еще те коробки, приготовленные в дар семья Абидонского короля. Не могу же я к ним с пустыми руками». Маленький вплотную приблизил к нему свое чудовищное лицо. Принц ощутил запах изо рта какую-то винную кислятину и сказал «Не конюч, пасть порву». Фрикадель, которого, как и принца, не привязали почему-то, уселся под вязом и просто-напросто плакал, как дошкольник. «Не надо! Не надо было открывать им, кто я такой!» — шептал принц, морща лоб. «Теперь возьмут в эти, как их, в заложники!» «Это все я!» — в отчаянии секретарь дважды боднул головой ствол вяза. «Это я брякнул, ваше высочество! Простите, я идиот!» Главарь банды подвел к ним вороного, возбужденного красавца-коня, безупречного и гордого. Людская забота довершала и подчеркивала его совершенство дорогой попуной, наколенниками и подмышниками из белой кожи. Но вся эта упаковка не могла ручаться за кроткий, легко послушный человеку нрав. «Смотря какому человеку!» — говорил дерзкий, скошенный глаз. «Имя коня?» — спросил главарь. «Милорд?» Рот под опереточной маской улыбнулся. Главарь так и думал, что это знаменитый милорд. «Последняя его цена?» «Ой, и не вспомню, знаете, что-то фантастически дорого. Милорд считается одной из жемчужин нашей короны. Папа вообще не собирался его продавать ни при каких обстоятельствах, ни за какие десятки тысяч». Папаша прав, таких красавцев только дарят, захохотал негодяй. Ну, спасибо ему, я оценил. Он снял шляпу, чтобы проделать ею ритуальные взмахи ниже колена, означавшие, конечно же, издевку. Эй, грыжа, позвал он соратника тотчас подошедшего. Прими же ребца, стреножишь ему ноги, догляди, да башку от копыта побереги. Глаз до да глаз за ним понял. Ничего лучшего мы не взяли сегодня. Нет, не так. Мы за последние два года нигде не взяли лучшего. Будешь ублажать его, Грыжа, и помни, он намного дороже тебя и любого из вас. Грыжа принял повод и увел милорда так, будто даму высшего света звал на Турвальса. А главарь опустился перед сидящим пенопью на корточке. «Хотели его на что-нибудь выменять у Абидонского короля? На что?» «Выменять?» — Нет, сударь, как можно? Вы же сами сказали, таких только дарят. Но дарить папа велел только в том случае, если сладится моя помолвка с обедонской принцессой Альбиной. А нет так нет. Бандит посмотрел в детские глаза своей жертвы, гася в себе смех. — Значит, все-таки выменить На дочку королевскую. Глупейшая сделка, дважды убыточная. Еще спасибо скажете, что я вам ее поломал. Зачем-то он пощекотал травинкой фрикаделя. Тот серыми гипсовыми губами льстиво улыбался в ответ, полумертвый со страху. Вдруг выстрел. И еще два. Одни разбойнички в испуге наставили оружие на своих неопасных, полностью деморализованных пленников. Другие, уже осведомленные, бежали сюда, к своему главарю, срывая с лиц чулочные маски. «В чем дело?» «Кабаны, атаман, дикие, злобные, как не знаю кто. У ручья затоптали косоротого базиля. Не кабаны, а хуже, вепри, атаман. Мы видели двух, но вообще их там, кажется, стадо. Косороты расстрелял обойму, и все, все, готов. Чего делать-то? Как их это, контратаковать?» «Нечем, шеф. Этим вот. Тут ружья надо, и пули, как на медведя». «Ну-ну-ну!» После такой информации главарь счел нужным охладить паникера, причем буквально, погладив холодным пистолетом его рибую от пота физиономию. «Веприли, кабанли!» «Все это свинина, мальчики!» «Ты ведь ешь ее?» «И ни разу, наоборот, не было!» «Что по на тебя?» «Не сметь паниковать, парни!» «Вы что, сдурели?» Похоже, так оно и было. «Поддались!» нерассуждающей панике, может, и вздорной, и напрасной. Хотя опасность и впрямь была все-таки. Опять грянул выстрел, а затем послышался виск, показавшийся боевым львиным рыком, и разбойнички куда-то рассыпались. Никого из них на опушке, одни жертвы их. Сколько даровала судьба принцу Пенопью и Фрикаделю? Минуту-две? Меньше? Пленники... «Лошади, багаж!» «Все, что здесь было сейчас, выглядело так, словно их увидел прыгающий взгляд затравленного животного. Над лужайкой вздрагивал лихорадочный шепот. «Ваше высочество, кабаны, может, и помилуют, а эти навряд ли. Давай бог ноги, а?» «Да, да, вы правы. Но кто отвяжет доктора нашего и телохранителей?» ну, «Сами пусть, зубками. За такую службу ваш папа казнил бы их». «Охраннички! Скорее, ну!» «Нет, надо в разные стороны, в разные!» «Ну, почему за мной-то, ваше высочество? Вам кустов мало?» Поняв, что он отвергнут собственным секретарем, принц отстал, потоптался на месте. Он наткнулся облуждающими пальцами на перочинный ножик в жилетном карманчике. Нет, он был маникюрный все-таки. Лезвие плюс пилочка для ногтей — Теперь было чем разрезать веревки, освободить трех своих спутников. Взмокший Пенопью выполнял это повеление своей совести и одновременно спрашивал у телохранителей светским тоном, «Ну, как вам нравится вся эта история?» Ответом ему была лишь выбиваемая их зубами дробь.